Впрочем, марксизм не следует воспринимать как преимущественно трагическое видение мира, настолько оптимистичным выглядит его заключительный акт – коммунизм. Однако вовсе не учитывать его трагический настрой – это значит упустить многое из его глубинных нюансов. Марксистская история не является трагической смысле плохого конца. Но история, чтобы быть трагической, не обязательно должна плохо заканчиваться. Даже если люди в конце пути ощущают известное удовлетворение от достижения цели, все равно является трагичным то, что их предшественники должны были продираться сквозь ад, чтобы дать им возможность сделать этот последний шаг. И будет очень много таких, кто, рухнув без сил на обочину, так и останутся там несчастными и забытыми. Не имея возможности тем или иным образом воскресить их, мы никогда не сможем достойно вознаградить эти уничтоженные миллионы. Максова теория истории является трагичной именно в этом отношении. Эту особенность хорошо подметил Айяс Ахмад, высказавшийся о Максе в связи с уничтожением крестьянства, но данное замечание вполне приложимо и к более широкому кругу вопросов. Он писал, что возникает ощущение колоссальных разрушений и невосполнимых утрат. Нравственная дилемма, в которой ни старое, ни новое не могут быть полностью поддержаны, понимание того, что все выставленное было одновременно и достойным, и ущербным, а также того, что история побед и утрат есть на самом деле история материального производства, а в итоге слабый проблеск надежды, что из этой истории все же может выйти нечто хорошее. Трагедия не всегда исключает надежду. И гораздо лучше все-таки сохранить ее, потому что когда трагедия действительно наступает, то надежда сопровождается смятением, трепетом и провализующим волю ужасом. И в заключение следует отметить еще один момент. Мы видели, что сам Макс полагал, что капитализм является необходимым для социализма. Но так ли это? Что, если кто-то... попытается развивать производительные силы с очень низкого уровня, но методами, как можно более соответствующими демократическим ценностям. Это будет невероятно трудная задача, но по сути довольно близкими к этому были взгляды некоторых членов левой оппозиции в большевистской России, и хотя этот проект провалился. Он остается веским доводом в пользу того, что это была правильная стратегия, достойная того, чтобы быть использованной в соответствующих обстоятельствах. А как, кстати сказать, следовало бы действовать, если бы капитализм вообще никогда не появился? Неужели человечество не смогло бы найти какого-то менее жестокого способа сформировать то, что Макс рассматривал как наиболее ценные плоды капиталистического развития, материальное благосостояние, разнообразные творческие способности человека, самоопределение, глобальные коммуникации, личная свобода, прекрасная культура и так далее. Возможно ли альтернативная история, в которой не появляются гении, подобные Рафаэлю и Шекспиру? Не будем забывать и о расцвете науки и искусств в античной Греции, Персии, Египте, Китае, Индии, Месопотамии и других местах? Бывали капиталистическая модернизация действительно необходимой? Как сравнивать ценность современной науки и человеческой свободы с духовным достоянием родоплеменных сообществ? Что будет, если мы поместим на разные чаши весов, демократию и Холокост. Вопрос этот может оказаться не чисто академическим. Предположим, что после глобального ядерного или техногенного катаклизма Голский из нас довелось уцелеть, и теперь перед нами стоит титаническая задача повторного воссоздания цивилизации из руин. Если принять, что мы точно знаем причины катастрофы, то будем ли мы достаточно благоразумны для того, чтобы в таких условиях попробовать социический путь?